Часть шестая. О том, как Таданобу тайком пробрался в столицу. Итак, Сатосирабё это Таданобу 23-го числа 12-го месяца дошёл до столицы. Дни он проводил, скрываясь в окраинах, а по ночам забирался в город и разузнавал о судье Ёсицне. Однако слухи ходили самые разные, и доподлинно никто не знал. Одни слыхали, будто Ёсицна бросился в реку Ёсину, Другие говорили, будто он через земли северного побережья ушёл в край Уссу. Так слушая и не зная, чему верить, проводил Таданобу дни в столице. Между тем наступило 27 число 12 месяца. Ещё 2 дня прожил он в беспокойстве, и вот уже из старого года остался лишь сегодняшний день. Завтрас меняется год, начинается новая весна, и плохо тому, кто не празднует 3 дня смену трёх дат. Смена трёх дат, смена года, месяца и дня происходит в последнюю ночь старого года по лунному календарю. Новогодний праздник продолжается 3 дня, с 1 по 3 число первого месяца. А тадонобу не знал, где провести хотя бы одну из этих ночей. Надо сказать, что жила в столице женщина, беззаветно влюблённая в тадонобу. Отцом её был некто Косиба но Нюдо, и проживала она у него в доме на перекрёстке четвёртого проспекта и переулка Мурамати, а звали её Кая. Ещё в дни пребывания судьи Йосицу на в столице, она с первого взгляда влюбилась в Таданобу и предалась ему всей душой. Когда на рассвете тринадцатого дня месяца Симоцуки он вместе с судьёй Ёсицунэ покинул столицу, она провожала его до самого города Кавадзири в Сэцу, умоляя взять её с собою хотя бы на самой утлой лодке в самое бурное море. Но Таданобу полагал неразумным даже то, что его господин посадил на корабль свою жену и других своих дам. Как могу я помыслить взять её с собой, подумал он, решительно прервал горькое прощание и уплыл на Сикоко один. Но любовь эту он не забыл, и двадцать девятого ночью отправился к ней. Она выбежала навстречу, безмерно обрадовалась, укрыла в своих покоях и всячески обиходила. Потом поведала о госте своему батюшке, и тот, призвав Таданобу -то к себе, сказал, «С той поры, как вы изволили оставить на время столицу, нам ничего о вас не было известно. Сердечно рад, что вы сочли возможным вериться моему недостойному попечению и явились сюда». и тут же пригласил его проводить старый год. А Тадонобо про себя решил, как только наступит веселая зеленая весна, стают снега на горных вершинах и покроются листвой подножия гор, он тут же уйдет в край осю. Но недаром говорится, небо уст не имеет, а глаголит через людей. Никто никого с умыслом не извещал, однако пошли разговоры, что дед Тадонобо в столице, и в скорости стало известно, что люди из Рокухара его разыскивают. Прослышав об этом, тогданобу сказал: "Не ляжет из-за меня позор на других", и порешил покинуть столицу 4-го числа 1-го месяца, но ему сказали, будто этот день для него несчастливый, и он отложил уход. 5-го числа он опять не ушёл, не в силах расстаться с возлюбленной, но он решил непременно уйти на рассвете 6-го. На что никогда мужчине нельзя полагаться, так это на женское сердце. Вчера ещё давала клятву так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах птиц читой неразлучной летать, так быть вместе навеки, чтоб нам на земле раздвоенной веткой расти. И вдруг, словно одержимая злым демоном темма, в одну ночь она сердце своё меняет. Когда в прошлом году-то Данобу отбыл на Сикоку, приглянулся ей другой и влюбилась она немедля. Это был Камакурский воин, уроженец восточных земель по имени Кадзивара Сабуро. Власти его ласкали, Таданобу же был от властей беглецом. Она не могла предпочесть беглеца счастливцу и решила рассказать обо всем Кадзиваре. Пусть он убьет Таданобу или возьмет живым и доставит к Камакурскому правителю, а уж насчет награды за такое дело можно не сомневаться. Решивши так, она направила к Кадзиваре в дом, что на перекрестке 5-го проспекта и проспекта Нисино-Тоин, посыльного, и Кадзивара поспешно к ней явился. Спрятав Таданобу в одном из покоев, она поставила перед Кадзиварой угощение. Затем она сказала ему шёпотом на ухо: "Я призвала вас вот для чего. Между вассалами судии Йосицунэ есть человек по имени Сато Сирабю это Таданобу. После боя в горах Йосино он успел скрыться, и с вечера минувшего 29-го числа он находится в этом доме. Завтра он намерен уйти в край Осю. Вы не должны сердиться на меня, что я не сообщила вам раньше". Чтобы не затрудняться самому, пришлите сюда пеших стражников. Они его убьют, либо возьмут живым. Вы доставите его к камакурскому правителю и попросите награду. Выслушав это, Кадзивара Сабура некоторое время молчал, остолбенев от неожиданности. Было ли когда что-либо столь отвратное, жалкое и бессмысленное? Да, женская любовь еще более призрачна и мимолетна, чем молнии блеск или марева в жару, чем снежинка, упавшая в воду. Злосчастному Таданобу и во сне не снилось, что, доверившись этой женщине, он обрек себя бесславной гибели. И сказал Кадзивара Сабуру. «Я все понял. Однако я приехал в столицу по важнейшим делам дома Кадзивары на три года, а сейчас пошел только второй год. Меж тем отбывающему в столицу не дают два поручения разом. Потому и нет у меня повеления убить Таданобу». Если даже я из жадности и вступлю с ним в бой, выказывая тем верность своему господину, никакой награды мне не будет, ибо не было на том мне приказа. А если я к тому же бой проиграю, это ляжет позором на весь мой род, так что я не пригоден к такому делу. Поищи того, кто ненавидит таданобу сильнее. С этими словами он повернулся и торопливо ушёл домой. Этой женщине неведомо человеческие чувства, нет у неё сердца, подумал он и больше никогда её не посещал. Предавшая любовь Таданобу и отвергнутая Кадзиварой, девица Кая словно бы повисла между небом и землёй. А кто виноват, что её отвергли? Как не поверни, а выходит, что Таданобу теперь её враг, и она решила сама сделать донос в ракухару. Явилась та давно чи пятого числа, вызвала Ходзё Йоситоки и долго его упрашивала, пока не впустили её к самому Такимасе, и она ему всё выложила. Не теряя времени, идите и возьмите его, раздался приказ, и отряд в 200 садников помчался к перекрёстку четвёртого проспекта и улицы Муромати. Накануне вечером Кая понудила Таданобу упиться прощальным вином, и он спал как убитый. А женщина, предавшая его, скрылась неведомо куда.